204. Постепенно придет знание, что легенда есть правдивая история. Документы найдутся. Каждое открытие подтверждает, что правда живет и должна быть воспринята. Если мифы живут, то и история о братстве получит достоверность. Можно заметить, что сведения о братстве особенно заподзреваются. Много обстоятельств принимается очень легко, но существование братства особо поражает. Люди готовы встретить неизвестного отшельника, но представить себе сообщество таких отшельников почему-то трудно. Существует ряд истин, которые встречают особое сопротивление. Нетрудно представить, кому противно понятие братства. Эти сущности отлично знают о существовании братства и трепещут, чтобы это знание не проникло к людям. Но все совершается в срок. Если и не знают они, все-таки начинают предчувствовать.